Глава 4. Я подошел к окну и посмотрел на звездное небо. У меня в голове не укладывалось все то, о чем он мне говорил. Неужели там, где-то в самых глубинах Вселенной, есть планеты, на которых живут и играют в игры такие же, как я? Вглядываясь в того, кто называл себя моей душой, трудно поверить, что это маленький я или просто ребенок, и есть какая-то высшая инстанция меня самого. Он был настолько непосредственный и выглядел так беззащитно, что любой назвал бы его маленьким фантазером. Но что-то не давало мне поставить точку в нашем разговоре и перестать его слушать. Либо он был слишком убедительным, либо то, что все услышанное подтверждало собственные мои размышления о мироустройстве. «Я чувствовал волнение, только не понимал от чего. Что я чувствую здесь и сейчас? Это хорошо», – произнес он. «Что хорошо?» – спросил я. «То, что ты сейчас спросил». «Я ничего не спрашивал», – ответил я, пытаясь быть убедительным. «Что я чувствую здесь и сейчас? Вот что ты спросил», – ответил он, подкидывая полено в огонь. «Я не спрашивал, я просто подумал об этом». «Не все ли равно, подумал ли ты об этом или сказал вслух? Тебе же нужен ответ». «А ты знаешь ответ?» Ты сам его знаешь. Тебе разум дан не просто задачи решать, а еще и для того, чтобы ты мог с его помощью переводить то, что сердце говорит. Проблема в том, что ты не понимаешь, что чувствуешь. Твое сердце для тебя, как иностранец без переводчика. Сердце говорит, а разум не понимает, что оно говорит. «Не умеешь слушать и слышать себя. Задай еще раз этот вопрос, только адресуй его в самой своей глубины. Задай его своему сердцу. Попробуй». Я, закрыв глаза, сосредоточился на своем сердце и задал этот вопрос. В ответ тишина. Я спросил его еще раз, но ничего не услышал. Мне пришлось еще раз повторить попытку. «Что ты чувствуешь здесь и сейчас?» «Жалость!» – вдруг послышался голос из ниоткуда, и мне показалось, что это сказала моя душа. «Это ты сказал?» «Нет», – я сидел молча. «Что ты услышал?» «Жалость!» «Жалость убивает!» «Так за что тебе себя жалко?» – спросила душа. «Я не знаю. Наверное, действительно, я сейчас чувствую жалость себе. Я такой маленький, никчемный. Только без ругани!» – сразу перебила она меня. Ты не только это испытываешь к себе сейчас, но и ненависть, и обиду, и сожаление, и обреченность. Жалость у тебя вызывала то, что ты такой незаметный и беззащитный. Ненависть за то, что ты ни на что не способен. Это ты увидел себя со стороны. Обиду за то, что тебе 16 лет, а как будто бы их не было. Сожаление о том, что ничего уже не исправить. И в итоге обреченность. Как ты догадался? Ты наконец стал разговаривать со мной. Я уже около часа с тобой разговариваю, если не больше. Нет, ты разговаривал все это время сам с собой, а теперь стал разговаривать со мной. Чувства ⁇ именно они ⁇ мой язык. Благодаря чувствам ты можешь слышать меня и слушать меня. Чувство ⁇ язык создателей. Чувство ⁇ язык нашего мира. И чтобы ты мог понимать, что я говорю, Бог-Творец дал тебе разум. Связь твоих разума и сердца разорвана так же, как и у многих других, а когда-то они были едины, и это была непосредственная часть игры и очень важная. В начале было чувство. Жизнь начинается с чувств. Если ты чувствуешь, значит ты живой. Все, что человек создает, проявляется благодаря чувствам. Людям не хватает чувств. Они бегут за ними. Иногда они скрывают свои чувства, боятся, что все равно ищут их и хотят научиться чувствовать. Возможно, люди подсознательно стремятся к чувствам, потому что они отличают людей от остальных животных мира и приближают людей к Творцу. Чтобы стать Богом, научись понимать Его язык и говорить на Его языке. Чувства – это язык Творца. В ту самую минуту, когда Зевс потерял мать, он испытывал чувства, когда Зевс встретил Венеру, он испытывал чувства, когда Зевс встретился с Цезарем, он испытывал чувства. Все игроки говорили на языке чувств, они выражали их, когда им было весело, они улыбались, когда грустно, они плакали. «Чем отличаются чувства от эмоций?» – спросил я. Чувство – это энергия, которая питается душа, а эмоция – это выражение чувств. Представь себе, тебя ударили по пальцу. Что ты чувствуешь? Конечно, боль. Но ты можешь в этот момент засмеяться или нахмуриться, или закричать, или заплакать. Как я понимаю, что ты чувствуешь в этот момент? Эмоция выдает тебя. Эмоция – выразитель чувств. Я в детстве слышал только одно – «Не плачь, мальчики не плачут». Перестань громко смеяться, это неприлично. Думай головой прежде, чем что-либо сделать. Не важно, что ты чувствуешь, важно, что делаешь. Хватит дурака валять. Тебе запрещали выражать свои чувства, но разум не понимает, как можно не плакать, когда больно. Как можно не смеяться, когда весело. Поэтому ты запретил себе выражение чувств, Ты запретил себе чувствовать это серьезная ошибка родителей сами не ведая того они запретили тебе наполнять свою душу энергией а душа без энергии мертва чувство это источник жизни души творческим людям платят не за шедевры которые они создали а за чувства которые вызывают их произведения ты стал доверять только своему уму и искать во всем логику игнорируя чувственный опыт Поэтому ты, как и многие люди, не можешь сделать элементарные вещи, которые может творец-первоклашка. Почему тогда они лишили меня того, что мне дано по праву рождения, чтобы стать творцом? Потому что их, в свою очередь, лишили этого. Они запрещали тебе делать то, что ты хотел, потому что им самим запрещали то же самое. А те, кто им запрещал, в свою очередь, тоже подвергались тому же самому. Но, если река высохла, это не значит, что она исчезла. Просто где-то бобер построил плотину. Нужно найти это место, расчистить его, чтобы река снова вошла в свое русло. Ты должен решить себе чувствовать. Именно разрешить, а не научиться. Никто не может запретить тебе чувствовать, кроме тебя самого. А значит, только ты можешь себе разрешить. Я говорю уже про контракт с душой». Душе от тебя нужны светлые чувства. Запрещая себе чувствовать даже боль, ты убиваешь свою душу. Закрываясь от боли, ты закрываешься от всех чувств. Все чувства держат друг друга за руки, поэтому ты не можешь пустить счастье, но при этом оставив за порогом горе или боль. Дело в выборе. Что ты хочешь чувствовать? Когда на свет появляется игрок, первое, с чем он сталкивается, вызывает в нем чувство, которое незамедлительно эмоционально выражает. Со временем он научится произносить слова, но и до той поры дети, которые не умеют говорить, понимают друг друга, всего лишь издавая непонятные звуки и выражая свои эмоции. Значит, в игроков заложен изначальный язык чувств, и неважно, на каком языке они говорят. Чтобы найти свою половинку, женщинам надо жить чувствами, желательно наслаждаясь, потому что, получая наслаждение, они наполняются светлой энергией, которая является маяком для ее половинки. Он находит ее, вбирает в себя ее светлую энергию созидания, а после создает для нее лучший мир. Наслаждаясь, она снова вырабатывает эту энергию, а затем вдыхает ее в него, после чего он снова создает Если женщина хочет встретить свою половинку, она должна уметь наслаждаться. Если рядом с ней нет мужчины, то она, как правило, говорит на языке боли и обиды. А если мужчина одинок, то ему не для кого создавать, значит, он далек от состояния Творца. Часто к одиночеству приводит непонимание языка, на котором говорит другой – без знания игра под названием «Счастливая жизнь» не может продолжаться. И когда такие игроки выходят из игры, то попадают на планету, где их обучают в первую очередь понимать язык друг друга. Однажды молодой человек пришел к своей девушке и увлеченно стал рассказывать ей, какую замечательную вещь он сделал, чтобы порадовать ее любимую. Он долго говорил, не обращая внимания на ее попытки что-то сказать ему. Вопреки его ожиданию, девушка не выказала его радости. Глаза были наполнены грустью. Когда он закончил свой рассказ и, наконец, обратил на нее внимание, то в недоумении спросил «Я что-то не так сделал?». К тому времени девушка совсем сникла, она ничего не ответила. Плечи ее были опущены, она с трудом сдерживала слезы. Юноша был потрясен. Вместо ожидаемой радости он наткнулся на напряженное молчание. И чем больше он задавал ей вопросов, тем больше девушка сжималась в комочек, пока рыдания не прорвались наружу. Юноша опешил. Такого финала он никак не мог предугадать. В конец обескураженный, расстроенный, он выбежал вон, выкрикнув «Ты меня не понимаешь». Девушка осталась одна. В ней глубоко сидел страх, который возник еще тогда, когда ее любимый надолго ушел. «А вдруг он больше не придет?» Думала она, пока его не было. А когда он пришел, она и пыталась объяснить ему, как ей было грустно и страшно. Она хотела услышать от него, что все в порядке, и он и ее половинка, и что он никуда не пропадет. Но вместо этого услышала совсем другое. А потом он и вовсе разозлился и сделал то, чего так боялась. От безысходности, которые почувствовала тогда девушка, она испытала боль и обиду. Когда они расстались, то в гордом одиночестве думали, почему это произошло с ними, ведь они всегда понимали друг друга. Он что-то создавал, и она радовалась этому. Пока они думали, время шло, и они привыкли к одиночеству. Юноша не возвращался, а девушка перестала ждать его. Он только ничего не создал, а ее больше ничего не радовало. Как-то к девушке пришла подруга. Она выслушала горестный рассказ о произошедшем, а потом подошла к ней поближе и обняла ее. И вдруг девушка поняла, что просто обняв любимого тогда, она могла бы передать ему все свои чувства без слов. Объятия могут объяснить то, что не всегда могут объяснить слова. Об этом почему-то люди стали забывать. Через какое-то время девушка повстречала своего любимого. Она бросилась к нему и обняла крепко-крепко, и он сразу понял, что он ей очень дорог. Теперь, когда ей становится грустно или юноша чем-то недоволен, объятия помогают им восстановить гармонию отношений. Они чувствуют себя нужными, и эти мгновения поистине божественны. С того случая девушка поняла, что не всегда достаточно выражать свои чувства через эмоции и слова – поэтому она стала изучать язык выразительных жестов. Юноша тоже стал внимательно изучать его, чтобы лучше понимать любимую. Непонимание приводит всегда к одиночеству и забвению. Игрок не сможет создать игру, пока не постигнет язык игры. Задача родителей – научить детей языку чувств. Со времени сотворения первой игры жесты, как и речь, стали неотъемлемой выразительной частью языка в игре. Язык жестов стал общим для всех. Он понятен и мужчинам, и женщинам. Когда два человека говорят на разных языках, они, тем не менее, хорошо понимают друг друга благодаря используемой жестикуляции. А когда девушка бьет юношу по щеке, что она хочет этим сказать? Чем отличается пощечина от поглаживания? Это же очевидно, поглаживание приятно. И потом, смотря кто стоит рядом... Если незнакомка, то она ударит, если любимая, то она погладит. Ты хочешь сказать, что нелюбимая не способна ударить, а незнакомка погладить? А что, так бывает? Девушка ударяет по щеке юноши для того, чтобы либо побудить его к действию, либо дать ему почувствовать то, что чувствует она. Пощечина может причинить боль, а прилюдная пощечина унизительна и оскорбительна. Это то, что чувствует девушка в данный момент». «Так что если тебя она ударила по щеке, значит ей больно и обидно. Но зачастую, когда мужчина причиняет боль женщине, он делает это для нее и ради нее. Значит, она этого хотела». «Как это? Какая женщина в здравом уме захочет, чтобы ей причинили боль?» – удивился я. «У тебя есть мобильный телефон?» – спросила душа. «При чем тут мобильный телефон?» «Значит, ты знаешь, как им пользоваться» как, например, отправлять СМС-сообщение. Но ты знаешь, как получается так, что, сидя у себя в офисе или квартире, ты пишешь сообщение другу или любимой, отправляешь его за тысячи километров, и тот, кому ты отправил сообщение, получил его. Раньше письма доставляли из рук в руки, и теперь они доходят по воздуху. Как это возможно? А оно проходит через сигнал спутника. Есть мобильный оператор, который знает, как это делается. Да, телефоном человечество овладело, но самого человека тоже можно сравнить с мобильным телефоном, который ежесекундно отправляет смс-сообщение окружающему миру. Родитель отправляет сообщение ребенку, женщина – мужчине, но с лишь разницей, что человек в основном не осознает, какие именно смс-ки он излучает. Что ты имеешь в виду? Вселенная – тот самый мобильный оператор, а человек – мобильный телефон. Когда женщина уверена, что она может все, что может мужчина, то от нее исходят сигналы, соответствующие этому ее убеждению. Мужчины считают их в соответствующей интерпретации. «Ты слабак», «Ты ни на что не способен» и принимают это. Когда женщину предает мужчина и уходит от нее, то она в свою очередь сигналит своей дочери, что все мужчины предатели, им нельзя доверять. И дочь этой женщины вырастает с этим убеждением. Проблема в том, что люди не умеют писать правильные сообщения. Мать говорит своей дочери, «Когда ты выйдешь замуж, я спокойно могу умереть». Одновременно с этим излучая, «Твое замужество меня убьет». И, естественно, любящая дочь не выйдет замуж, покаживая ее мать, потому что не желает ей смерти. Здесь вопрос в том, в каком душевном состоянии находится женщина. Если она в состоянии наслаждения, то никто ее не обидит и не причинит боль. Но если она находится в состоянии страдания, то ей постоянно будут причинять боль, потому что она излучает соответствующие вибрации. Человек излучает сообщения в пространство, отражающие его сокровенные чувства, мысли, убеждения и желания. Некоторые люди осознанно посылают сообщения. Они знают, как на этом заработать неплохие деньги. Ты читал такие объявления в газетах. «Приворожу», «отворожу», «сниму порчу» и так далее. А простым языком «пошлю СМС кому угодно и какое угодно за ваши деньги». Есть люди, которые могут манипулировать сознанием миллионов людей, зная, какие СМС-сообщения нужно посылать, чтобы люди становились управляемыми и делали то, что им прикажут. Ты изучил свой мобильный телефон и знаешь, как им пользоваться. Изучи теперь себя, чтобы излучать миру правильные сообщения и не принимать ненужные. Все люди на Земле – все живое связано единой сетью, системой взаимоотношений. Она называется «политика». Это еще один, третий, из элементов бесконечности. Тебе только нужно научиться правильно посылать сигналы, сообщения тем, кого ты любишь, чтобы сделать их и себя счастливыми. «Запомни, что человек всегда считывает сообщения, поэтому важно, что чувствуешь, когда пишешь». «Как мне понять, как посылать эти сообщения? Как вообще научиться их писать?» «Очень просто. Научись чувствовать». «Игроки могут говорить на совершенно разных языках, но есть единый язык для всех». «Кстати, по поводу разных языков. Некоторые мужчины в поисках своей половинки уходили в самые дальние уголки игровой площадки». Часто они оставались в тех местах, где находили свои половинки. Таким образом, игроки разбирались на команды. Климат на Земле очень сильно влиял на формирование человеческого разнообразия. Эти команды стали называться племенами, а со временем и государствами. Помогал им понимать друг друга лишь язык жестов. Я еще расскажу о детях. Если встретятся два ребенка из разных государств, то, несмотря на то, что знают только родную речь, они все равно прекрасно поймут друг друга, потому что они говорят на языке Творца, то есть на языке чувств. Дети даже язык животных понимают благодаря открытости своих чувств. Это происходит, пока они не повзрослеют. «Мы забыли правила первой игры. Мы забыли, какая цель игры. Мы забыли, во что мы играем. И когда мы забыли, что истинная цель – стать творцом, испытать счастье и вернуться домой, мы стали создавать свои игры и свои правила. Мы стали придумывать другие награды. И это нас стало отдалять от главной цели. Неизменным остается лишь одно – это язык, на котором мы изначально говорили». Если мужчина не слышит женщину, то он не сможет создать игру. Лишь понимание чувств женщины поможет ему создать игру, в которую хочется играть. Ты хочешь сказать, чтобы мне что-то создать, я должен слушать девушку? Не только слушать ее, а слышать ее чувства. Все, что делает мужчина в этой жизни, он делает только ради женщины. Запомни, если мужчина бросил женщину, избил ее или даже убил, то сделал он это ради нее самой. Если мужчина совершил подвиг, стал богатым и одарил ее роскошью, то и это он сделал ради женщины. Как это? Так, женщины командуют, мы выполняем. Задача женщины – поставить цель мужчине. Задача мужчины – достигнуть цели. Задача обоих – не поменяться местами». «Женщина для мужчины, мужчина для мира, а мир для женщины. Эта система очень похожа на контракт души, тела и мира», – произнес я. «Да, женщина олицетворяет материальный мир, мужчина – духовный мир, а мир, как всегда, на своем месте». Творец создал сначала мужчину, которого ты назвал Зевсом, поэтому в мужчине духовного больше, чем в женщине, а в женщине соответственно, материального больше, чем в мужчине. У самых богатых мужчин женская энергия преобладает над мужской. Это значит, что ему эту энергию дали сполна либо мать, либо его половинка». Всегда за каждым успешным мужчиной стоит его любящая женщина. Так что в тандеме женщины и мужчины главная женщина – она лидер. Мужчина – вожак. Он ведет за собой женщину. Поэтому лидер – это женская энергия, а вожак – мужская. Они нужны друг другу для баланса материального и духовного. Отрицать материальное – это все равно, что отрицать женщину. За то, что она делает тебя творцом, ты делаешь ее счастливой. Все блага мира должны приходить к женщине через мужчину. Энергия материального есть только у нее, и она ею делится с мужчиной, чтобы он построил ей дом, дал ребенка и обеспечил безопасность, а в современном мире дал еще много чего. Это он отдает ей благодарность за то, что она помогает мужчине стать творцом, а она от мужчины, в свою очередь, получает энергию счастья. Во Вселенной работает закон энергообмена – Закон давать-брать, никто не имеет права его нарушать. Женщина дает мужчине энергию, он берет ее, а потом возвращает ей через материальные блага – успех. Она радуется подарком, потому что он стремится обеспечить ее всем необходимым, его достижением и испытывает счастье. Так происходит круговорот этой энергии. Если женщина не даст мужчине энергии, он ничего не создаст. Тебе кто жизнь дал? Мама с папой? А кто тебя 9 месяцев кормил энергией, чтобы ты мог родиться? Мама? Женщина. Твоя половинка – продолжательница маминой традиции. Твоя мама уложила спать сына, а твоя половинка должна разбудить на утро Бога. Понял? Каждый творец знает. Чтобы создать игру, в которой хочется играть, нужно уметь слушать и слышать». Игрока можно вести в заблуждение или обмануть жестом или словом, но чувства всегда скажут правду. Душа не врет, потому что она говорит только на языке чувств. Люди часто говорят не то, что чувствуют. Если хочешь научиться слышать правду и говорить правду, то учись чувствовать. «А как мне понять, правда я слышу это или ложь? Как мне понять, что я на связи с душой? Твое тело об этом скажет». Что это значит? Как оно мне скажет? Когда ты что-то делаешь не так, и твоей душе это не нравится, она бьет по твоему телу, и ему становится плохо. Когда ты что-то делаешь не так, твоя душа дает знать о себе через те сигналы, которые люди называют болезнями. Болезнь – это крик души о том, что ты совершаешь что-то противное. Идешь не тем путем. Твоя задача – понять это на начальной стадии болезни. Надо понять, что ты делаешь не так, исправить ошибку, и болезнь сама уйдет. Можно было бы предотвратить множество болезней и спасти миллионы людей, если бы они вовремя осознали, что поступают неправильно. От первого поколения игроков последующим передавался жизненный опыт и умение играть. Когда человек делает что-то не так, он испытывает душевный дискомфорт. Но часто человек перестает слушать свои чувства, подавляет их, потом заболевает и начинает лечить себя лекарствами. Если же он перестанет глушить себя лекарствами и прислушается к своим чувствам, то услышит, о чем говорит его душа, и как только он поймет свою, ее болезнь не исчезнет. Если чувство – это язык души, то болезни – это ее недовольство. «Слушай свою душу, и ты забудешь, что такое лекарства и болезни, а для этого разреши себе чувствовать». «Кажется, я стал понимать, о чем ты говоришь. Это имеет какое-то отношение к интуиции». «И к интуиции тоже. Именно она спасала жизнь многим. Ты пойми, что твой ум способен на обман, и делает он это, чтобы уберечь тебя от боли. Он не понимает, что правда сделает тебя сильнее». Больше всего человек жаждет истины, и именно ее он больше всего боится. Это как муж говорит жене, что задержался на работе, хотя сам был у любовницы. Зачем он соврал? И почему не скажет правду жене? Потому что не хочет правдой причинять боль. Он врет всем и себе, чтобы избежать боли. А правда не в том, что он изменил жене, а в том, что ее колодец пуст, и он нашел другой источник». Женщине, который изменил муж, сложно осознать, что она источает страдания, тоску и боль, а это неживительная влага. Но еще проблема в том, что люди не знают, что делать с правдой. Услышав правду, ты несешь за нее ответственность. Не всегда женщина хочет слышать, что ее муж ей изменил, потому что придется разводиться, а это значит остаться без защиты и кормильца». Поэтому иногда люди выбирают ложь, чтобы избежать болезненных перемен, и лишь по-настоящему сильный человек способен говорить и слышать правду. Где мне найти правду? Сердце всегда говорит правду. Слушай свое сердце, чтобы тебе никогда не было больно. Так что сам решай, чему верить. Тому, что подавляет боль, или тому, что не причинит ее. «Но ты же сам сказал, если мужчина скажет жене, что он изменил ей, она испытает боль. Значит, если он скажет правду, то будет больно жене». «Правда не была сказана еще раньше до его измены. Для начала пусть жена скажет себе правду. Почему она послала его к любовнице? Ты хочешь сказать, что жена сама сделала так, что он завел любовницу?» «Я не хочу сказать, я уже сказал. Мужчина не посылает женщине сообщения, он их только принимает от нее. А сигналы сообщения он может отправлять только миру, но только исходя из того, что отправила ему его женщина или мама». Поэтому успеха и неудачи всегда женское лицо, а отец должен научить сына создавать тот мир, в котором его женщина была бы счастлива. Самая сложная правда не та, которую ты говоришь людям, а та, которой ты говоришь себе. Пусть она себе скажет правду про себя саму. Почему она посылает его к любовнице? Почему не может дать ему то, что дает другая? Почему он создает мир, в котором его женщина несчастна? Может, ей мама в детстве посылала сообщение, что все мужчины козлы, поэтому им нельзя верить. Они предадут. Вот она и посылает ему сигналы. «Предай меня, чтобы я убедилась в маминой правоте». Он и делает это ради нее. А может, ей надо быть несчастной, и она просит его сделать все, чтобы она себя такой почувствовала. Страдания придают такую гигантскую значимость людям, что они готовы пойти на любую жертву, лишь бы их признали. У людей сейчас принято делать страдальцев святыми. Этому еще и церковнослужители способствуют, но ни один святой на земле не ближе к Творцу, чем простой бомж или убийца. «Ближе всех к нему тот, кто его познал больше всех. Чем больше ты знаешь о человеке, тем ближе к нему становишься» так и с Творцом. Чем больше ты его познал через себя, тем ближе к нему стал. Мужчина создает только тот мир, о котором просит его женщина. Люди мало знают о том, что такое правда и какую именно правду они должны знать. Они ходят в церковь, где их заставляют молиться, и это они называют разговором с Богом. Но при этом сама церковь запрещает чувствовать. Это противоречит божественному закону. Надо верить своим чувствам. Храм дворца находится внутри тебя. «А что такое вообще вера?» Спросил я. «Истина», — ответил он. «Я верю. Это значит, я знаю истину. Только после того, как ты познаешь суть Бога, ты в него поверишь. За верой во что-то всегда стоит знание этого».